Хьюго. Когда ему приходит электронное письмо, Хьюго сидит в баре мексиканского ресторана, доедая корзинку кукурузных чипсов. Хьюго отправил письмо прошлым вечером. Он писал его целый день, и кто-то другой мог бы этого устыдиться. Но Хьюго еще никогда ничем так не гордился. Он рискнул всем. Это единственное, что ему оставалось. Потом он подумал, что можно отправить его имей, но не стал этого делать. Он говорил себе, что сейчас у нее есть дела поважнее, поэтому она до сих пор не дала о себе знать. Но правда заключалась в том, что прошедшая неделя казалась Хьюго сном, и он все еще не был уверен, что проснулся. И его сильно волновало, не проснулась ли она. Так что Хьюга отправил письмо Альфе, написав, «Если это не сработает, я с вами, ребята. Но стоило попытаться еще раз». Сейчас же, увидев на экране имя Найджела Гриффита Джонса, Хьюго вертит телефон в руках и в итоге сбивает свой стакан, разлив газировку по всей барной стойке. «Извините», — говорит он бармену, который, качая головой, уже тянется за тряпкой. «Я так...» Но Хьюго так и не заканчивает фразу, увлеченно читая письмо. «Дорогой мистер Уилкинсон, благодарю вас за ваше повторное письмо, хотя мы с нетерпением ждали, и уже очень давно, что в начале осеннего семестра к нам прибудут все шестеро». Нами приняты во внимание все изложенные вами доводы. Мы признаем, что, возможно, не все стремятся пройти обучение в университете, и что, как вы указали в своем письме, вы, конечно же, являетесь шестью разными людьми, а не комплектом. По этой причине мы хотели бы предложить компромиссное решение. Мы готовы отложить использование вашего гранта, но лишь в том случае, если вы согласитесь появиться у нас на несколько дней, чтобы принять участие в рекламной кампании, организованной в начале семестра. Вы расскажете о том, что собираетесь отложить поступление на год, и присоединитесь к нам следующей осенью. Мы уверены, что покойный мистер Келли одобрил бы это, так что если вы посчитаете такой вариант возможным, то увидимся в следующем месяце. И мы будем рады услышать больше о ваших путешествиях, когда вы присоединитесь к нам в следующем году. С уважением, Найджел Гриффит Джонс, ректор, Университет Суррея. Хьюга победно вскидывает руки, но переворачивает корзину с чипсами и тут же вскрикивает. Черт! Бармен стонет! Простите! Снова извиняется Хьюга, вскакивая со стула, чтобы собрать их. Но он почти не замечает, что делает. Его мысли разбегаются во все стороны. Надо рассказать обо всем братьям и сестрам. Надо определиться с тем, куда именно он собирается ехать. Надо рассказать родителям. Надо купить билет на самолет. Надо рассказать мэй. И больше всего на свете ему хочется рассказать Мэй. К бару подходит маленький мальчик, сидевший за столиком неподалеку, и смотрит на Хьюга, собирающего чипсы. Хьюго поднимает на него глаза и улыбается ему от уха до уха. Знаешь что? Я собираюсь путешествовать по миру. Ну, а я собираюсь есть так, говорит мальчик и возвращается за свой столик. Хьюго приветственно поднимает чипс. Поздравляю! Когда он снова встает из-за барной стойки. Чувствуя легкое головокружение и радостное возбуждение, то замечает карту штата Калифорния, висящую на стене рядом с кассовым аппаратом. В нижней ее части виднеется синяя звезда, а рядом с ней слово — Лос-Анджелес. И тут Хьюго понимает, что уже знает, где будет его первая остановка.